Так и выглядел. О двух ногах шкура серая, морда волчья. Хвост видел длинный, мокрый. «А почему мокрый?» — удивилась Аня. «Ты чем, девка, слушаешь? Дождь же шел, а в кулак, видать, издалека бежал». «Вы говорите, на двух ногах?» «Ну, не на четырех же». Возмутился старик. Согнулся вот так, руки на груди сложил, будто в задумчивости стоял. А сам на самом деле несся себе вперед, туда же и смотрит. «Ты, девка, больше меня не спрашивай, я больше ничего не видел. Будешь лишнее спрашивать, я, пожалуй, брехать начну, запутаю тебя». Ты мне лучше обещанные угощения поставь. Бери подешевле, не ошибешься. Аню так поразил рассказ бомжа, что она совсем забыла про статью Варликине, про свои жалкие потуги выманить убийцу на себя. Какое слово могла написать кровью на асфальте Елена Горобец? Кого Аня собиралась приманивать своей скромной особой. Если рассказ деда не бред сумасшедшего, спившегося бомжа, то разве станет вов кулак читать газету «Орликин»? В голову Ани лезли какие-то фантастические истории о тайных опытах, секретных лабораториях, опытах, вышедших из-под контроля, подпольном скрещивании волка с человеком, выращивании в одной пробирке вульфа и гомосапиенса. Можно ли было верить сумасшедшему деду? Ане почему-то очень хотелось верить, и она верила. Вернул ее в пространственно-временной мир звонок Ольге Владимировне. Она хотела сообщить Ане что-то очень важное. Договорились встретиться у того же кафе на Гороховой улице, что и в прошлый раз. Аня доехала на маршрутке до самого кольца. После замкнутого, тесного, стучащего по темечку пространства, загруженного под завязку острыми коленями и широкими задами, Пешая прогулка казалась ей верхом блаженства. По привычке Аня на ходу проверяла свои литературно-исторические познания, которые копила со страстью коллекционера еще в студенческие годы. Она шла по Большой Московской, Звенигородской и оглядывалась по сторонам в поисках Достоевского, Блока, Декабристов, Народовольцев. То и дело в этой части города мелькали знакомые призраки. Маленький мальчик на прогулке с бородатым дедом профессорской наружности, эшафот на Семеновском плацу, смуглый господин из купеческого сословия с дерзким и болезненным взглядом. У некоторых домов Аня останавливалась и начинала листать небольшой словарик имен и событий издания ее собственной памяти. Часто она натыкалась на вырванные кем-то страницы...